«А здесь балкон», — сказал Ксавье, толкая в сторону раздвижную дверь. Алиса вышла на солнце. Последние двадцать минут он показывал ей свою квартиру, в которой навел идеальный порядок. Пропылесосил ковры, вымыл кухню, протер стеклоочистителем плитку. Все утро он размышлял, стоит говорить Алисе, что это его квартира или не стоит. Не в состоянии склониться к тому или другому варианту, он в конце концов решил подбросить монетку в 20 сантимов, поймать ее на лету и зажать в ладони. Выпадет орел, признаюсь, что квартира моя. Решка, промолчу. Монета показала ему силуэт скульптуры работы Умберто Бачони. Решка. Алиса зашла за ним в агентство, чтобы вместе идти смотреть квартиру, которая, по его словам, удовлетворяла всем ее требованиям. Но я не видела ее у вас в витрине, удивилась она. Да, мы с месье Шамуа только что начали с ней работать и еще не успели разместить ее фотографии. Не успел к вслух назвать адрес дома, куда они собирались направиться, как Шамуа поднял голову от компьютера и уставился на шефа. Этим утром уже знакомый к сове мужской голос убеждал его ничего не принимать близко к сердцу и не переживать из-за вещей, повлиять на которые он все равно не может. К Савье постарался ощутить вес своего тела и сосредоточиться на дыхании. Еще он заметил, что при воспоминании об Алисе у него немного учащается пульс. «Мягко, но настойчиво изгоните из сознания все посторонние мысли» призывал его голос. Когда он поворачивал ключ в замке своей двери и пропускал Алису впереди себя, сердце у него снова забилось сильнее. Утром он еще раз обошел всю квартиру и убрал рамку с коллажем из распечаток цифровых снимков, запечатлевших его с сыном с интервалом в один год. Алисе очень понравились и прихожая, и спальня, и вторая спальня, и кухня, отделенные от остальных помещений. Теперь настал черед балкона, главного козыря в игре к Савье. Если с его помощью удастся добиться, чтобы она сказала «да, над этим стоит подумать», перед ним откроются новые, ранее невообразимые возможности. Он продаст ей свою квартиру, а на полученные деньги купит ее. На самом деле от его плана отчетливо веяло безумием и в будущем ему наверняка придется давать какие-то объяснения, но пока что он чувствовал, несмотря на учащенное сердцебиение, удивительную легкость. Наконец-то в его жизни происходило нечто интересное и неожиданное, и пусть он не мог похвастать, что лично организовал это приключение, по крайней мере он принимал в нем деятельное участие. «Замечательный вид», — сказала Алиса. Почти такой же, как из моей маленькой комнатки наверху, только намного шире. Она повернулась и заметила телескоп, который Ксавье предусмотрительно задвинул в угол. «Это что, телескоп?» «Да», — лаконично признал Ксавье. «Похож на старинный. Как по-вашему он работает?» Ксавье прочистил горло. «Наверное. Давайте посмотрим. Я уверена, что смогу увидеть в него свои окна». Ксавье установил телескоп на треногу и передвинул на привычное место, откуда вел свои наблюдения с тех пор, как принес инструмент из стенного шкафа проданной квартиры. Алиса прижала глаз к окуляру и принялась осматривать окрестности, пока не поймала в объектив свой дом. «Нашла — Нашла! — воскликнула она. — Отлично видно! — Ксавье пригладил волосы. Интересно, что посоветовал бы ему предпринять сейчас голос из программы медитации? Алиса стояла у него на балконе и делала то же, что и он делал каждый день. Разглядывала окна своей квартиры. «Месье Сорбье поливает цветы», — доложила она. «Это мой сосед». Она оторвалась от окуляра и обратила взор на сверкающую на солнце трубу телескопа. «Здесь кто-то нацарапал восемь крестиков», — сказала она и провела пальцем по неровностям на меди. Ксавье смотрел на ее тонкую руку с аккуратно подстриженными ногтями, умеющую виртуозно обращаться с булавками и дарить вторую неподвижную жизнь умершим животным. «Сколько стоит эта квартира?» — спросила она. У Ксавье закружилась голова, как будто его с парашютом на спине вытолкнули из открытого люка самолета. Брюно однажды совершил такой прыжок и показал другу видео, ввергшее того в состоянии тихого ужаса. Брюно с инструктором, оба в ярких комбинезонах и прозрачных очках, парили в пустоте. Брюно улыбался и время от времени издавал радостные вопли. В отличие от бывшего партнера, Ксавье не летел с неба вниз со скоростью 300 км в час, а находился на собственном балконе в обществе Алисы Капитен. «Сколько стоит?» — переспросил он. «Мне надо уточнить некоторые параметры, но, в принципе, цена сопоставима с ценой вашей квартиры. Планировка разная, но общая площадь совпадает, и на рынке такая недвижимость котируется одинаково». Он тотчас пожалел, что заговорил с ней на своем риэлторском языке, предельно вежливом и отдающим ледяной любезностью. Ему хотелось сказать ей совсем другое. Алиса, вы очень красивая, вы такая милая и необыкновенная, что мне кажется, я в вас влюбился. Алиса изъявила желание еще раз осмотреть обе спальни, кухню и ванную комнату. «Здесь хватит места для еще одной зебры», — сказал Ксавье, когда они вернулись в гостиную. Алиса улыбнулась. «Оливье понравилось у нас в музее?» — спросила она. «Очень. Он только об этом и говорит» пусть еще приходит». Она порылась у себя в сумке. Эстер просила передать ему сувенир. Она достала небольшой бумажный пакет с ручками-ленточками. «Что там, не скажу. Это сюрприз для вашего сына». Ксавье взял невесомый пакет. «Спасибо», — взволнованно сказал он. «Передам ему в следующие выходные. Поцелуйте Эстер от меня и от него. А пока я его уберу». Добавил он и направился к стеллажу, но на полдороги замер. С какой стати он собрался хранить подарок в чужой квартире? Отнесу в агентство. Уверенным голосом сообщил он. Они молча переглянулись. Первым нарушил молчание Ксавье. «Мне тоже хотелось бы вам что-нибудь подарить, но у меня ничего такого нет. Увы». Алиса на мгновение задумалась и подняла на него свои чернильные глаза. «Вы можете подарить мне свое присутствие?» «Простите?» — не понял Ксавье. «Луи Джинесси, тот самый итальянский эрудит и коллекционер зебр, приглашает меня на аперитив. Заодно покажет, как там моя зебра в родной обстановке. Он тонкий ценитель хороших вин, но одной мне идти не хочется. Может, сходите со мной?»